Часть 7. Технологии будущего. Глава 39. Ливши будущего. Вы, наверное, уже слышали о нанотехнологиях. Они имеют непосредственное отношение и к тому, о чём писалось выше, прозрачному миру, и к тому, о чём пойдёт речь ниже, предельный минимизации размеров компьютеров и огромному повышению их мощности. Кроме того, нанотехнологии позволят нам не изготавливать вещи, а выращивать их. Что же это за многообещающая технология такая? Причём настолько многообещающая что революционные экстремисты на западе уже начали террористическую борьбу против этой напасти. Взорвали американского учёного-нанотехнолога, присланный по почте бомбой. Новые лудиты-террористы, убивающие учёных, работающих на стре прогресса, появились в пост-индустриальных странах не так давно. Добрый знак. Значит, В правильном направлении идём. Всю человеческую историю вещи, производимые людьми, состояли из триллионов триллионов атомов. Это макровещи. Сейчас человечество довольно успешно научилось работать с вещами из миллионов и сотен тысяч атомов, перейдя в мир микрометровых размеров. Следующий шаг вниз – сборка вещей из отдельных атомов. Это уже переход от микротехнологии 10 в минус 6 к нанотехнологиям 10 в минус 9. Пока неизвестно, как это мы будем делать, но ясно, что рано или поздно мы сможем управляться с отдельными атомами. Первые взгляды и робкие шаги в этом направлении люди уже начали делать. В 1981 году в швейцарском отделении IBM был построен сканирующий туннельный микроскоп. С его помощью можно было не только видеть отдельные атомы вещества, но и переносить их с места на место. С помощью этого очень дорогого устройства была сделана, как обычно бывает в таких случаях, бесполезная, но интересная вещь. Самая маленькая в мире надпись. Исследователи выложили на золотой пластинке буквы IBM высотой в 6-8 атомов и в несколько атомов шириной. Потом... Сделали нано-коробочку длиной в несколько нанометров, которая открывается и закрывается с помощью электроимпульса. Удалось получить трубки длиной в 100-300 нанометров и диаметром в 1 нанометр. Сделали даже молекулу, похожую на пропеллер, которая вращается на медный поле подложки. Вот пока и всё. Но зато перспективы какие. Ясно, что для оперирования отдельными атомами нужны не огромные приборы типа туннельных микроскопов, а некие малюсенькие инструменты, нанороботы. Одним из американских институтов Foresight Institute Обещана премия в 250 тысяч долларов тому, кто построит нано-манипулятор, который сможет управляться с атомами. Сумма невелика, как видите. Это говорит о том, что задача хоть и сложна, но вполне осуществима в самом ближайшем будущем. Уже описан проект такого манипулятора. У руки будет шесть степеней свободы. Каждая будет управляться своим хропавиком, приводимым в действие давлением инертного газа. Цилиндрами и трубопроводами для газа послужат углеродные нанотрубки, которые делать уже умеют. Манипулятор будет состоять примерно из миллиона атомов. Что может делать такая малюсенькая ручка? Она будет работать в области наноэлектроники. Дело в том, что у ныне существующих микросхем есть два больших недостатка. Во-первых, они достаточно велики. Мы пока не можем оперировать с элементами схем меньше нескольких сотен атомов в размере. Во-вторых, они плоские, что не позволяет создавать объёмные схемы хотя это повысило бы плотность информации в десятки раз. Таким образом, можно было бы легче воспроизводить нейронные схемы, подобные тем, что работают у нас в мозгу, а нейросетях и первых нейрокомпьютерах в следующей главе. В октябре 1998 года датские учёные продемонстрировали атомный триггер, состоящий из одного атома кремния и двух атомов водорода. Дальше будет проще. Наноманипулятор, соединённый с собранным с его помощью нанокомпьютером, это уже маленький наноробот, который может собирать таких же роботов. Следующий шаг нанозаводы, которые по заданным программам собирают наномашины. Нано-рабочие на таком нано-заводе пока не существует, но для них уже придумано название – ассемблеры. Предполагается, что ассемблеры будут состоять из миллиарда молекул и производить сборку со скоростью миллион атомов в секунду. Это похоже на сложную биохимию. Примерно так работают белки у нас в организме разбирают поступающую пищу, собирает из неё нужные организму разные белки. Работая с указанной скоростью в питательной среде, ассэмблер соберёт копию самого себя всего за 15 минут. За такое же время, кстати, делится бактерия. Чувствуете, человечество буквально в двух шагах от создания искусственной жизни. Когда об этом узнала из газет американская общественность, она страшно заволновалась. И как всегда это бывает, тут же возникли страшилки и термин серая слизь. Если ассамблеры вырвутся из-под контроля, стандартный штамп голливудских сценаристов, вырвавшиеся из лаборатории безответственных учёных нечто, они начнут размножаться, и сожрут всю планету. Через несколько суток всю землю будет покрывать одеяло из серой слизи. Конец всему. Вообще-то производство страшилок тема не для футурологической книжки, а для книжки по психологии. Однако раз уж я упомянул об этой серой слизи, напомню людям легковерным что бактерии, которые размножаются так же быстро, как будут размножаться ассембллеры. Вовсе не покрывают поверхность планеты метровым слоем. Нужна питательная среда. Чашка Петри. Вот тогда рост микроорганизмов действительно станет лавинообразным. Они будут размножаться в геометрической прогрессии, пока не сожрут всё что можно сожрать и не заполнят чашку Петри целиком. Причём дохнуть они начнут раньше, чем всё сожрут, отравившись продуктами собственных выделений. И всё на этом. Конечно, если покрыть всю поверхность планеты питательным бульоном для ассембляров или бактерий, они начнут бурно размножаться. Но кто этим будет заниматься? Вопрос. А зачем нам нужно, чтобы ассемблеры воспроизводили сами себя? А затем, что накопив достаточное количество сборщиков, можно дать им программу на сборку чего-то другого, например, ракетных двигателей. Вот, например, как описывает это Эрик Дрекслер, один из учёных, занимающихся нанотехнологиями. По его прогнозам, так будут выглядеть производственные процессы всего через 50 лет.